Нам обязательно нужно будет встретиться, если до твоего возвращения и в самом деле заключат мир. А ты думаешь, что с этой вот ногой меня еще признают годным? Спрашивает он с горечью. Ты ее не спеша подлечишь, ведь сустав цел, может, все еще уладится. Дай мне еще сигарету, говорит он. Может быть, после войны мы с тобой вместе займемся каким-нибудь делом, Мне так грустно. Я не могу себе представить, что Кат, Кат, мой друг Кат, с его покатыми плечами и мягкими редкими усиками, Кат, которого я знаю так, как не знаю никого другого, Кат, с которым я прошел все эти годы, я не могу себе представить, что мне, быть может, не суждено больше увидеться с ним. Дай мне твой домашний адрес, Кат, на всякий случай. А вот тебе мой. Я тебе сейчас запишу его. Я засовываю бумажку с адресом в свой нагрудный карман. Каким одиноким я себя чувствую уже сейчас, хотя он еще сидит рядом со мной. Не прострелить ли мне ступню, чтобы не расставаться с ним? Поскорей, пока мы одни. Вдруг у Ката что-то булькает в горле, и лицо у него становится желто-зеленым. «Пойдем дальше», — через силу говорит он. Я вскакиваю. Горя желанием помочь ему, поднимаю его на спину и бегу, как бегают на большие дистанции, неторопливо и размеренно, чтобы не слишком растревожить ему ногу. Глотка у меня пересохла, перед глазами пляшут красные и черные круги, но я все бегу, спотыкаясь, стиснув зубы, превозмогая усталость и, наконец, добираюсь до медицинского пункта. Колени подгибаются. но еще хватает сил свалиться так, чтобы кат упал на здоровую ногу. Через несколько минут я медленно поднимаюсь с земли. Ноги и руки дрожат частой дрожью, и я с трудом нахожу свою фляжку, чтобы отхлебнуть чаю. При этом у меня трясутся губы. Но я улыбаюсь. Теперь кат в безопасности. Через некоторое время начинаю различать чьи-то голоса. Путанные обрывки фраз застревают у меня в ушах. «Ты напрасно так старался», — говорит мне санитар. Я смотрю на него и ничего не понимаю. Он показывает наката. «Ведь он убит!» «Я никак не пойму, что он говорит!» «Он ранен в голень!» — говорю я. Санитар подходит поближе. «Это кроме того...» Я оборачиваюсь. У меня все еще темно в глазах. На лице снова выступил пот... Он течет по векам. Я вытираю его и гляжу на Ката. Он лежит, не шевелясь. Он без сознания, быстро говорю я. Санитар тихонько присвистывает. да уж мне лучше знать. Он умер. На что хочешь, спорю». Я трясу головой. «Не может быть. Еще десять минут назад я с ним разговаривал. Он без сознания. Руки у Ката теплые». Я беру его за плечи, чтобы растереть его чаем. Тут я чувствую на моих плечах что-то мокрое. Вытащив руку из-под его затылка, я вижу, что она в крови. Санитар снова свистит сквозь зубы. «Вот видишь?» Я не заметил, что пока мы шли, Кату угодил в голову осколок. Дырка маленькая. Должно быть, осколок был совсем маленький. Залетевший откуда-нибудь издалека... Но этого оказалось достаточно. Кат умер. Я медленно встаю. «Ты возьмешь его солдатскую книжку и вещи?» Спрашивает меня санитар. Я киваю головой, и он передает мне и то, и другое. Санитар удивлен. «Ведь вы не родственники?» «Нет, мы не родственники. Нет, мы не родственники. Что это? Неужели я иду?» Неужели у меня еще есть ноги? Я поднимаю глаза, я обвожу ими все вокруг и сам поворачиваюсь вслед за ними по кругу, по кругу, пока не останавливаюсь. Все осталось, как было. Только рядового Станислава Катчинского уже нет в живых. Больше я ничего не помню.